Глава двадцатая. Гарнизон Амьена так и не атаковал. Да и смысл. Климов сразу послал к ним человека из пленников с пояснениями, что они возьмут, что им надо, и тихо мирно свалят в закат. Ну а если кто хочет проявить геройство, то флаг ему в руки и барабан на шею. Ничего, кроме лишних потерь, это никому не принесет, и в первую очередь самим французам. Плюс, сильно город пострадает от пожаров, беречь его никто не собирается, и если надо будет что-то поджечь, подожгут. И Михаил дополнительно пообещал при отходе повредить железнодорожное полотно, что сильно усложнит поставки всего необходимого сражающимися с немцами войскам. Оно им надо. Оно им было не надо, и все захваченные составы смогли подготовить к перегону, дополнительно загрузив их по максимуму. Отчалили из Амьена поздно вечером. Климов вырубился и проснулся только утром следующего дня уже в Сент-Кантенне. Тут тоже все оказалось готово к маршу, и не задерживаясь дольше необходимого, поезда тронулись в путь, а Михаил изучал длинный список из того, что удалось умыкнуть у франков. Получалось не то чтобы внушительно, но все не голыми уходили, особенно количество авиационных двигателей радовало, а также различных станков, ибо аэродромные реммастерские потрошили тщательно. Теперь главное, чтобы французы не устроили на путях какой-нибудь диверсии, а то еще разберут железнодорожное полотно или вовсе мост взорвут, и все, они в ловушке, из которой выбираться придется с боями. Но пока диверсиями не пахло, хотя французы во встречных поселках провожали их хмурыми взглядами, а местами обсыпали проклятиями. Значит, информация о предательстве разошлась по всей стране. Ну да, газеты вывалили народ, рот просто прорву грязи, хотя удивляться тут нечему, все так и должно быть. В очередной статье прочел о том, что учреждения, имевшие хоть какое-то отношение к России, подверглись нападениям, как и дома состоятельных людей, тот же особняк Юсуповых сожгли. Только непонятно, что с самой княгиней Зинаидой Юсуповой и ее мужем. И если на ее мужа плевать, то сама княгиня еще могла как-нибудь пригодиться. Хотя, скорее всего, вся великосветская знать сразу после революции свалила кто куда. В Англию, Швейцарию, Италию, да даже в Испанию с Португалией. Имелись беспорядки и на севере, в том же Руане. Вопрос в том, началась ли целенаправленная охота на ведьм, подумал он. И если да, то в какой форме? Может, уже убивают всех русских на каждом углу, загоняя их толпой с факелами и вилами, жестоко забивая ногами или просто арестовывают? Даже если верен первый вариант, то Михаилу всех пострадавших было ни капли не жалко. Он рассматривал это как расплату аристократии за свою, тут он даже слово подходящее подобрать не мог, никчемность, надменность, гордыню. Единственное, о чем жалел, так это о том, что пилотов могли арестовать, а то и убить. Но да ничего, потребуем их выпустить и доставить в рот в обмен на непричинение разрушений. Где-нибудь, подумал он. Что до отсутствия диверсий, то скорее всего дело в том, что перед отбытием Климов отбил в Париж телеграмму самому Леону Блюму с пояснением своих действий, причинами, что их вызвали и дальнейших намерений. Дескать, уходим и лучше нам не мешать а то захватим какой-нибудь город и устроим грандиозный тарарам, плюс линии снабжения начнем резать, а то и вовсе в качестве наказания немцам впрямую поможем, так что они еще и Париж возьмут, и тогда вам вообще кисло станет. Может потому и не мешали проезду, и более того, освобождали пути от встречного транспорта. Собственно говоря, Михаил, если уж на то пошло, и так немцам хорошо помог. По сути он своим рейдом Лишил союзников двух третей авиации. Самолеты, конечно, можно восполнить на линии фронта. Какой-то запас наверняка есть. Плюс авиастроительные заводы работают без перебоев. Благо, пилоты живы и есть кому сесть за штурвалы. Но это все не быстро. Минимум неделю провозится А тут каждый день на счету. И немцы, нежданно-негаданно захватив господство в воздухе, надо думать, выжимают из возникшей ситуации максимум возможного. Ехать через Париж Климов все же не рискнул. Изначально хотел заглянуть в столицу республики и напоследок пошуровать в банках. Но сейчас понял, что идея крайне завиральная, и в условиях нервозной обстановки хватит одной искры, чтобы полыхнуло. Социалистическое правительство подтягивало к столице всевозможные силы, так что РОД тупо завалили бы массой. Потому пришлось ехать по восточному пути через Реймс вдоль линии фронта. Тоже так себе путь в плане безопасности. Какой-нибудь многовызомнивший о себе генерал мог вполне попытаться встать на пути, и солдаты вполне могли этот порыв командира поддержать. К тому же Михаил считал, что золото либо уже увезли из Парижа, либо прямо сейчас из-за угрозы захвата столицы германцами готовят вывоз, а значит для охраны стянули максимум возможных сил, и без драки в любом случае не обойдется. В Реймсе, помимо Елены, его поджидал граф Игнатьев, Климов сам назначил ему там точку рандеву, как и из Вольской, что буквально потребовал от Михаила объяснений с оттенком угрозы в голосе. «Объяснитесь, я должен знать мотивы, которыми вы руководствовались, открыв фронт врагу». Полковник в свои планы открыть фронт разведчика не посвящал, подумав, что для него это было бы слишком, и, видя возмущенное выражение лица генерал-майора, понимал, что прав. Игнатьев бы этого не одобрил, и вполне возможно, что стал бы всячески саботировать. Нас окончательно списали, Алексей Алексеевич, переведя в разряд паршивые овцы, с которой напоследок можно содрать последний клок шерсти. «Лучше меня знаете, что сейчас происходит в России. Обе стороны требуют нашего возвращения, желая получить в свои руки надежную военную силу. Только нас никому не хотят отдавать, ни временным, ни тем более их противникам». В России им нужна смута. Немцам подготовили ловушку, и нас поставили на острие их удара, чтобы мы их немного задержали и все в итоге подохли. Французы сами готовили наступление. Боюсь, мы не знаем всех подробностей планирования, Алексей Алексеевич. Сейчас лично я считаю, что союзники знали о готовящемся наступлении германцев, и это логично со стороны немцев воспользоваться нестабильной ситуацией во Франции. Союзники это узнали и подготовили свои планы, чтобы воспользоваться ослаблением на северных участках фронта, когда немцы начнут бить южнее Камбре. Не зря же именно там они сконцентрировали всю свою танковую армаду. И пока бы мы умирали, они собирались прорваться к своей советной цели, базам немецких подводных лодок в Бельгии, а потом ударить в тыл немцам, по крайней мере, я так думаю. В общем, все запутано, Алексей Алексеевич. Но ясно одно... Нас списали в чистую И поняв это, я решил, что умирать за чужие интересы нам никакого смысла нет. У нас еще дома полно дел. Открыл германцам фронт. В итоге Климову все же удалось заболтать графа. Впрочем, это оказалось сделать не так-то уж и тяжело. Ему ли не знать подлую и двуличную натуру союзников? Так что это вполне в их характере подставить под удар по факту отыгранную карту, чтобы не пропало даром. «В конце концов, кто для них русские? Такие же варвары и недочеловеки, что и прочие негры с азиатами, умирающие сейчас за их интересы. А у вас как обстоят дела?» «Неплохо, Михаил Антонович, неплохо», — оживился Игнатьев. «Я развил вашу идею с ФРФ и внедрил своих людей в прочие социалистические партии, правда на низовом уровне, но постепенно двигаю их выше. В таком политическом бардаке это сделать не так уж и сложно» особенно если дополнительно смазать все механизмы денежными вливаниями. Так что если социалистов в обозримом будущем не задавят, то есть все шансы, что в итоге на ключевые должности в партиях и посты в следующем правительстве получат наши люди. Скажу честно, осознание этого меня просто распирает, как воздушный шарик». Тут его Михаил понимал. «Шутка ли посадить во Франции по факту ручное правительство?» А значит, взять экономику и политику целого государства, что не так давно вертела Россией, как хотела, имея ее во всех позах, да еще сдирая за это деньги, под свой контроль. Тут кого хочешь начнет эмоционально колбасить. Отлично. Чем еще порадуете? Взял под контроль еще несколько своих коллег, военных представителей. Они официально признали мое старшинство. При этом долгосрочных планов я им не озвучивал. И вас пока никак не засвечивал. В частности, теперь под моим подчинением агенты в Англии, Италии, Испании и Швеции. Вот, кстати, хочу привлечь шведского морского агента, капитана первого ранга, Сташевского Владимира Арсенча к более плотной работе. Кроме того, создать под него морской отдел в будущей СВР. И боя в морских делах сильно плаваю, так сказать. Климов и Игнатьев посмеялись над затейливой шуткой. Но для этого ему надо сказать чуть больше, чем прочим. Обрисовать перспективы. Тут вам карты в руки, Алексей Алексеевич. Если вы в нем уверены, то говорите. Я в этих шпионских играх мало что понимаю, так что полностью полагаюсь на вас. Благодарю, Михаил Антонович. А человек Владимир Арсеньевич, в отличие от прочих, надежный. Ручаюсь за него. Вот и прекрасно. Да, я просил собрать весь возможный компромат на революционеров. Что-то успели сделать в этом направлении? Хотя бы относительно самых значимых фигур? «Это ваше задание я исполнил, товарищ диктатор», — улыбнулся граф. «Выполнить его оказалось проще всего. Через своих агентов в среде социалистов я получил доступ к захваченным после революции архивам Сюрте, французская охранка, если на наши деньги, и ко второму бюро, военная разведка. Хотя тут уже пришлось приплатить». Но оно того стоило. Там много интересного о революционерах всех мастей собрали. Для вас я подготовил большой чемодан подобного компромата. На это Михаил только хмыкнул. Слышал он такое словосочетание во времена святых девяностых. замечательно Алексей Алексеевич. У меня будет к вам небольшая просьба, Михаил Антонович. Да? Прошу за своего помощника, Николая Гумилёва. Всем хорош этот вольнопер. Но есть у него одна слабость. Публичный человек. Без этого не может. Уже успел завести интрижку, сами понимаете. поэты и все такое. Так что к работе на нелегальном положении в городе он просто не приспособлен. Прошу вас взять его с собой. Хотя самому жалко терять такого человека, очень уж перспективный. Уверяю вас, вы не пожалеете. Возьмет на себя любой фронт работ, какой только ему поручите, и можете быть уверены, он справится. Да я не против, пожал плечами Климов, тем более с такими рекомендациями от вас. В голове полковника уже крутилось несколько направлений, где этого пиита можно было использовать как в ближнесрочной перспективе, так и в среднее и долгосрочном периоде. Но сначала, конечно, следовало пообщаться лично и составить о человеке собственное впечатление, так сказать, с чистого листа без сложившегося ранее мнения. «Да, хочу спросить, как там наши пилоты? Арестовали? А то у меня есть несколько целых самолетов, а пилотов нет. Хотя могли бы пригодиться. Да, арестовали. И не только пилотов. Много кого похватали», — кивнул Игнатьев. «Даже нашего прославленного Федорова схватили. Только вернулся во Францию, ожидал назначения. Знаете, где их держат? Хотите освободить, совершив налет?» «Да. Ради такого сделаю крюк. Подъедем и разнесем там все вдребезги и пополам. Мне в любом случае нужно отвернуть немного к западу, а то риск того, что нам на пути встанет армия, слишком велик. Надо хоть немного запутать противника нашим маршрутом. Так знаете?» «Конечно. Недалеко к югу от Парижа в тюрьме города Милен». Климов достал и развернул карту железнодорожных путей. Протекс, если ехать в сам миллион, то придется через Париж двигаться. Не самая лучшая идея. Согласен. Но тут есть параллельная дорога, что проходит чуть восточнее. Если свернуть на нее вот здесь, не доезжая до Парижа, то проеду мимо миллиона всего в 15 километрах. Отлично. Так и сделаем. Напоследок Климов дал еще одно задание. Прошу вас, Алексей Алексеевич, выяснить все, что касается так называемого детектора лжи. Будет идеальным, если удастся получить на него всю документацию с возможностью собственного производства и несколько обученных специалистов. Зачем вам? В будущем пригодится. Да даже сейчас бы пригодилось для определения не самых надежных людей, не говоря уже о выявлении специально внедренных врагом людей для проведения шпионажа или откровенных диверсий. Хорошо. Сделаю.